Издательство Эксмо. Нора Робертс. Преданная Эсмеральде. Часть 1. Тьма. Глава 1. Большинство людей ведёт безнадёжное существование. То, что зовётся смирением, на самом деле есть убеждённое отчаяние. Генри Дэвид Торо. Голден или жизнь в лесу. Перевод Александрова. Наука 1979-й. Сквозь ледяную завесу пурги в неверной полосе яркого света от маяка на выступающей в море скале массивный силуэт Блавхауса нависал над Виски-бич. Он с вызовом взирал на холодный и бушующий Атлантический океан. «Я простою здесь столько же, сколько ты будешь свирепеть там, внизу», как будто говорил он. На протяжении более чем трех столетий в том или ином своем воплощении Три массивных этажа возвышались над суровым скалистым побережьем, сквозь темные глазницы окон равнодушно наблюдая за буйством океанских волн. Небольшое каменное строение, в котором ныне размещался склад садового инвентаря и прочих домашних инструментов, оставалось единственным свидетелем того, с чего здесь всё когда-то начиналось. Оно помнило тех, кто в схватке с жестоким и коварным океаном пытался обустроить жизнь на скродной каменистой почве нового света. Но каким же ничтожным и хрупким оно казалось по сравнению с внушительной стеной из золотистого песчаника с изящными фронтонами особняка, широкими террасами из основательно потрепанного непогодой местного камня, Блавхаус оставался несокрушимым памятником времён былого расцвета. Он многое повидал на своём веку: бури, пренебрежение, бездумное расточительство, дурной вкус, взлёты и падения, омерзительные скандалы и высокие подвиги нравственности. Оза его стенами жили и умирали, веселились и оплакивали семейные трагедии, строили планы, процветали, праздновали свои победы и тихо видали многие поколения Лендонов. Порой окна Блавхауса светились ярко, как тот большой маяк, что озарял водную гладь у скалистого и величественного северного побережья штата Массачусетс. Порой он, как будто съёживался, закрывшись ставнями в ночной темноте. Он стоял, величественно возвышаясь над бескрайними водными просторами, песчаным берегом и деревней Виски-Бич. Очень-очень давно. Так давно, что уже казался вечным. Для Элли Лэндона Блавхаус остался единственным местом, где он мог найти пристанище. Убежище от того кошмара, в который его жизнь превратилась за последние 11 месяцев. Он уже почти перестал узнавать самого себя. Два с половиной часа езды из Бостона по скользким дорогам окончательно вымотали его. Но первые признаки усталости, а он уже начинал чувствовать это, становились для него в последнее время приятным соблазном, словно ласки любимой женщины. Поэтому он не стал заходить в дом, а какое-то время сидел в машине в полной темноте. Мокрый снег холестал по лобовому стеклу, по крыше, а он все не мог решить, как ему следует поступить. Собраться с силами и войти в дом, или остаться в машине, и, возможно, даже попытаться уснуть в ней. «Как глупо», — подумал он. Конечно, было бы абсолютно идиотским поступком заснуть в машине, когда всего в нескольких шагах от него находится особняк с удобными кроватями, в одной из которых можно прекрасно выспаться, но с другой стороны ему сейчас явно не доставало сил и воли, чтобы встать и вытащить чемодана из багажника. Вместо этого он схватил две небольшие сумки, лежавшие на сиденье рядом с ним, сумки с ноутбуком и несколькими самыми нужными вещами. Мокрый снег хлестал его в лицо, когда он вылезал из машины, но холоду и пробирающему до костей ледяному ветру с Атлантики удалось хотя бы сорвать с него верхние слои, окутывшие его отупляющей сыростью. Волны с гулом ударялись о камни, лезали береговой песок, и их шум сливался в неумолкающий звериный рык. Элли вытащила из кармана пиджака ключи от дома и поспешно проследовала под крышу широкого камина вот портика, перед массивной двойной входной дверью, вытесанной более столетия назад из бирманского тика. Прошло уже 2 Нет, уже почти 3 года с тех пор, как он в последний раз был здесь. Жизнь слишком закрутила его, а работа и семейная катастрофа не позволяли ему приехать сюда к бабушке на каникулы, даже в небольшой отпуск, даже просто на выходные. Конечно, он проводил время в обществе неукротимой Эстер Хоукин Лендон всякий раз, когда она выбиралась в Бостон. Эйли регулярно звонил ей, посылал электронные письма, напоминал о себе в Фейсбуке и общался по Скайпу. Эстер уже приближалась к 80-летнему юбилею, но всегда с великим энтузиазмом и любопытством встречала любые технические новшества. Он водил бабушку в рестораны, на вечеринки с коктейлями, дарил цветы, присылал открытки, подарки, устраивал встречи всем семействам на Рождество и на юбилеи. «И всё это, — думал Элли Лэндон, открывая дверь, — были всего лишь многочисленные оправдания тому, что он не нашёл времени, чтобы приехать в Виски-Бич». место, которое его бабушка любила больше всего на свете, и провести с ней по-настоящему много времени, уделить ей то внимание, которого она от него всегда ждала. Он сразу отыскал нужные ключи и открыл дверь. Войдя в дом, зажёг свет, или сразу же обратил внимание на то, что она кое-что поменяла в доме. Неудивительно, бабуля умела сочетать любовь к переменам с уважением к традициям. Несколько новых картин, морские пейзажи, сады и прочее. привносили мягкие тона в густо-коричневый цвет стен. Элли бросил сумки прямо у входа и мгновение просто осматривался, любуясь просторным и шикарно обставленным холлом. Он обвел взглядом лестницу, оскалившихся горгули и венчающих балясины, изготовленные когда-то по заказу кого-то из Лендонов, отличавшегося особыми причудами. Два пролета лестницы, справа и слева, изящно изгибаясь, вели к северному и южному крылу дома. множество спален, подумала Эли. Ему просто нужно подняться по лестнице и выбрать одну из них, но не сразу. А вместо этого он прошёл в ту комнату, которую в семье называли главной гостиной, с высокими стрельчатыми окнами, выходившими в сад перед домом или точнее в то, что станет садом после того, как зима отпустит его из своих цепких когтей. Бабушки не было здесь уже больше двух месяцев, но Эли нигде не увидел ни пылинки. В камине были аккуратно положены дрова, оставалось лишь развести огонь. На изящном столике, который ей так нравился, стояли свежие цветы. Взбитые подушки на трёх диванах, расставленных вдоль стен гостиной, смотрелись удивительно маняще, а пол с паркетом каштанового цвета блестел как зеркало. Бабушка, наверное, договорилась с кем-то, кто следит за домом, решила Лиля и потёрла лоб в том месте, откуда начинала расползаться головная боль. Она же вроде говорила ему: говорила, что кто-то будет следить за домом, какая-то соседка, которая и прежде регулярно делала здесь генеральную уборку. Да, Лендон прекрасно помнил, что Эстер ему говорила, он просто забыл. Память на какое-то время покрылась той пеленой тумана, которая в последнее время часто заволакивала его мысли. Теперь его главной заботой станет присмотр за Блавхаусом. Нужно заботиться о нём, как просила бабушка, поддерживать в нём жизнь, и, возможно, как она говорила, Это поможет и ему самому по-настоящему вернуться к жизни. Элли поднял сумки, взглянул на лестницу и застыл на месте. Бабушку нашли там, у нижней ступеньки. А кто нашел? Кажется, соседка. Соседка? Не была ли она той самой соседкой, которую убирала в доме? Кто-то, кем бы он ни был, слава богу, нашел ее здесь. Эстер лежала без сознания, вся в синяках и ссадинах, истекающая кровью, с разбитым плечом, сломанным бедром и ребрами, с сотрясением мозга. Она могла умереть. Врачи искренне удивлялись тому, с каким неистовством эта пожилая женщина цеплялась за жизнь. К ней редко заглядывал кто-то из членов семьи. Ей не часто звонили, и ни у кого из них, включая и самого Эли, не вызвала бы особого беспокойства то, что она день или два не отвечает на звонки. Она Стэрлэндон, независимая, неуязвимая, непобедимая. Но она на самом деле могла бы умереть после того страшного падения, и если бы не помощь соседки и её собственная железная воля, Теперь же на время выздоровления от травм Эстер Лэндон поселилась в нескольких комнатах в Бостоне, в доме его родителей. Там она должна оставаться до тех пор, пока врачи не признают, что её состояние позволяет ей вернуться в Блавхаус. А может быть, если она послушает советы его родителей, то и несколько дольше. Ему захотелось вспомнить о ней здесь и в доме, который она так любила. Вспомнить о том, как она по вечерам сидела на террасе с бокалом мартини, созерцая океанские дали. или о том, как она прохаживалась по саду, возможно, подыскивая удобное место для занятия живописью. Ему хотелось видеть бабушку энергичной и крепкой, а не беспомощно лежащей на полу с поломанными костями и рёбрами. Да, он сделает всё, что в его силах, чтобы поддержать жизнь в этом доме до её возвращения. Эли поднял сумки с пола и начал подниматься по лестнице. Он решил остановиться в той комнате, в которой останавливался всегда, приезжая в Блавхаус, когда подобные визиты еще не стали редкими и случайными, как в последнее время. Эллинси ненавидела Вискибич, была в хаос и сумела превратить поездки туда в некую разновидность холодной войны, в которой противостоящими сторонами были его бабушка, демонстрировавшая холодную вежливую сдержанность, и его жена, отвечавшая ей вежливостью, подчеркнуто фальшивой. Страдал же от такого положения дел больше всех Элли, оказывавшиеся между ними. Теперь он считал, что выбрал самый легкий способ решения проблемы. Он мог лишь сожалеть о том, что перестал приезжать в Виски-Бич, о том, что всякий раз находил массу глупых отговорок и ограничил встречи с бабушкой, только её не слишком частыми визитами в Бостон. Но время невозможно повернуть назад. Элли вошёл в спальню. Здесь тоже цветы, сразу же заметил он, и тот же пастельно-зелёный цвет стен, и две бабушкины акварели, которые ему особенно нравились. Он поставил сумки на скамеечку рядом с массивной, причудливой формой кроватью и снял пальто. Здесь всё было по-прежнему. Небольшой письменный стол у окна, широкие двери, ведущие на террасу, кресло с подголовником и маленькой скамеечкой для ног, подушечку для которой много лет назад украсила вышивкой его прабабушка. Эли пришло на ум, что впервые за долгое время он почувствовал себя дома, почти дома. Он открыл сумку и взвлёк оттуда туалетные принадлежности, затем отыскал чистые полотенца и походное мыло. В ванной, как и прежде, приятно пахло лимоном. Он разделся, стараясь не смотреть на себя в зеркало. За последний год он сильно похудел, слишком сильно, а любые напоминания об этом были ему неприятны. Он включил воду, вошёл под горячую струёю, в надежде на то, что она смоет хотя бы часть накопившейся усталости. По своему опыту Эли знал, что если ляжет в постель вымотанным и подавленным, то спать будет урывками и проснётся с мучительной головной болью. Выйдя из душа, он выхватил полотенце из стопки и вытирая им волосы, в нос ощутил аромат лимона. Влажные волосы скручивались в завитки на шее. Густая светлая шевелюра, которую он в последнее время отрастил так, как не отращивал с юности. Он уже почти год не посещал своего парикмахера Энрике. Теперь у него не возникало потребности ни в стрижке стоимостью в 150 долларов, ни в обширной хранившейся у него коллекции итальянских костюмов и туфель. Он больше не был одетом по последнему модю адвокатом, защитником в уголовных процессах. с кабинетом и со своей собственной адвокатской конторой в ближайшей перспективе тот человек прежний Элли Лендон умер вместе с ленси Элли откинул толстое одеяло, мягкое и белое, как полотенце, нырнул под него и выключил свет. В темноте до его слуха продолжал доноситься неумолкающий шум прибоя, рёв волн и стук ледяного дождя по окнам. Элли закрыл глаза в надежде на несколько часов полного забвения, всего несколько часов на больше он не рассчитывал. Чёрт, как же он облажался? Никто, ни один человек, думал он, начав на машине сквозь густую пелену холодного дождя, не способен вывести его из себя так, как Линси. Вот же сучка. Он прекрасно понимал, что вряд ли кто-нибудь мог бы соперничать с её умом, и особенно с её железной волей. Она сумела убедить не только себя, но Элли был абсолютно в этом уверен, и массу друзей, свою мать, сестру и бог знает кого ещё в том Что их брак распался исключительно по его вине, что исключительно из-за него они начали с посещений семейного психоаналитика, а закончили судебными тяжбами, готовясь к разводу. И только по его вине, чёрт подери, она изменяла ему на протяжении более 8 месяцев, на 5 месяцев дольше, чем тянулся их бракоразводный процесс, которого она так добивалась. Наверное, его вина состояла также и в том, что он каким-то загадочным образом выяснил, что она лжёт, интригует, изменяет ему. Это стало известно ещё до того, как должен был поставить свою подпись в пустой строке документа, чтобы дать возможность Линси начать свободную от него жизнь с приличным содержанием, которое будет выплачиваться из его же кармана. Значит, они оба облажались, заключил он. Он, потому что оказался таким идиотом, она, потому что не сумела до конца сохранить всё в тайне. И вня всякого сомнения, только он виноват в той злобной, грубой и поистине непристойной перепалке по поводу её измены. которую они устроили в картинной галерее, где Эленси некоторое время подрабатывала. Конечно, кто будет спорить, он выбрал неудачный момент для выяснения отношений и не слишком красиво вёл себя. Но теперь ему было на всё это наплевать. Ей так хотелось переложить всю вину на него, потому что она сама стала вести себя до такой степени беззастенчиво, что его собственная сестра застала её с другим мужчиной. Они буквально висли друг на друге там, в вестибюле отеля в Кембридже, где вдвоём ожидали лифт. Да, конечно, Тришей ему не сразу обо всём рассказала. Возможно, выждала пару дней, но он не мог на неё за это обижаться. Тришей было сложно решиться и рассказать ему всё, и ему самому потребовалось ещё пару дней, чтобы успокоиться и набраться мужества для поисков надёжного частного детектива. 8 месяцев. Эта цифра снова и снова всплывала в его памяти. Она спала с каким-то другим мужчиной в гостиничных номерах, в дешёвых мотелях и ещё Бог знает где. Ну, естественно, Она была слишком умна, чтобы заниматься подобными вещами дома, что подумают соседи. Возможно, ему и не стоило тогда приходить в галерею, варуживши сёликами, раздобытыми додиктивом, и собственным беспредельным негодованием, чтобы бросить обвинение ей в лицо. Может быть, ему бы им обоим следовало проявить благоразумие и не затевать неприличную сцену в здании и не продолжать её потом на улице. Но им обоим обязательно нужно было выпустить на волю накопившееся раздражение. Однако было для Эли совершенно ясно, Решение суда не станет для неё триумфом. Всё чисто и справедливо, и вроде бы никакой необходимости требовать отдельного соглашения. С этим покончено. Она всё узнает, как только вернётся домой со своего благотворительного аукциона и обнаружит, что он забрал картину, купленную им во Флоренции, бриллиант, принадлежавший его прабабушке и перешедший ему по наследству, а также серебряный кофейный сервиз, который его абсолютно не интересовал, но также был частью его фамильной собственности. Элли ни за что на свете не хотела делиться этими вещами с Линдси. Вернувшись, она обнаружит, что участвует уже совсем в другой игре. Возможно, в очень недостойной, с его стороны. Возможно, глупой, но, пожалуй, вполне справедливой и правильной. Он не мог смириться с подлостью и предательством, а на её эмоции ему теперь было просто наплевать. Охваченный гневом, он подъехал к дому в бостонском Блэк-Бэй, к тому самому дому, который когда-то, по расчётам Элли, должен был стать надёжным пристанищем его будущей семьи. Семьи, которая сейчас разваливалась прямо на глазах. Дом, в котором он, как он надеялся, будут жить его дети. Дом, который они с Линси с таким усердием обставляли, выбирали мебель и украшения, спорили о каких-то мелочах, иногда даже ссорились, но в конце концов всегда приходили к согласию. Тогда это казалось ему вполне нормальным. А теперь они должны были продать его, а сами разойтись. Забрав по половине того немногого, что в нём ещё оставалось, квартиру, которую, как он первоначально предполагал, он снимает на короткий срок, теперь ему всё-таки придётся купить для себя одного, подумал Элли, влезая из машины под дождь. В данном случае не возникло никакой необходимости в обсуждениях, спорах и соглашениях с кем бы то ни было, и это, почувствовав он, расцвой пробегая к входной двери, стало для него настоящим облегчением. Больше никаких промедлений. Никаких «может быть» всё ещё будет по-прежнему. Никаких пустых упований на то, что их брак можно и нужно спасти. И кто знает, возможно, своей ложью, подлостью и коварством она оказала ему настоящую услугу. Теперь он мог уйти от неё без тяжёлого чувства вины и раскаяния. Но свою он ей не оставит. Элли открыл дверь и вошёл в просторное изящное фойе, затем набрал на панели сигнализации нужный код. На тот случай, если она успела его изменить, У Эли имеются документы с издешним адресом. Он заранее подготовился к ответам на вопросы полиции и службы безопасности. Он просто скажет им, что жена сменила код, а он об этом забыл. Однако код остался прежним, и то, что Линси не сменила его, обрадовало Эли, и вместе с тем задело его самолюбие. А Линси считала, что очень хорошо знает мужа, и поэтому была абсолютно уверена, что он никогда не войдёт в дом, который наполовину принадлежал ей без её разрешения. Он в своё время без особых возражений согласился выехать из этого дома, и поэтому плакала Ленси: "Он никогда не войдёт сюда один, никогда не посягнёт на её территорию". Она была уверена в его воспитанности, в его интеллигентности. Но очень скоро она поймёт, как жестоко ошибалась. В мгновение Эли стоял неподвижно, прислушиваясь к тишине в доме, к тому особому чувству, которое возникало у него всякий раз, когда он сюда приходил. Нейтральные тона интерьера, служащие фоном, для разбросанных здесь и там пятен, ослепительно ярких красок, для смешения старого и нового, хитроумно-причудливого и одновременно очень тонко продуманного. Все это создавало ощущение стиля. «В чем-в чем, а в хорошем вкусе ей не откажешь», — подумала Элли. Линси умела показать себя, свой дом, умела устраивать вечеринки, которые всем нравились. Здесь он пережил много приятных минут, мгновения счастья, периоды полного удовлетворения жизнью, моменты удивительной близости и взаимопонимания. Здесь всё у него был секс, который приносил ему ощущение истинного наслаждения. Здесь были те воскресные рассветы, когда он чувствовал себя абсолютно свободным от всех забот. Но почему же всё пошло наперекосяк? Забудь об этом, пробормотала Элли. Делай своё дело и уходи. Пребывание в бывшем семейном гнезде угнетало его. Эли поднялся наверх, проследовал прямо в гостиную рядом с главной спальней, обратив внимание на то, что на полке для вещей стоит её большая дорожная сумка, наполовину упакованная. Она может убираться куда чёрт возьми ей заблагорассудится, подумал Эли, с любовником или без. Он сосредоточился на цели своего прихода. Открыв стенной шкаф, он набрал шифр в сейфе. Ему не нужны были лежащие там пачки денег, документы, шкатулки с драгоценностями, которые он дарил ей на протяжении нескольких лет. или который Линдси сама себе покупала. «Мне нужно только кольцо», — говорил он себе. «Одно единственное кольцо, кольцо Лэндонов». Он нашёл нужную коробочку, открыл её, несколько мгновений любовался тем, как оно мерцает на свету, после чего положил его в карман пиджака. Закрыв сейф и уже спускаясь по лестнице, Элли подумал, что ему следовало бы принести специальную упаковку для картины. Из бельевого шкафа он на бегу выхватил пару банных полотенец. «Я здесь всего на несколько минут», — повторял Элли. Ни на одно лишнее мгновение не хотел он задерживаться здесь, в доме, который наполнен самыми разными воспоминаниями, хорошими и плохими. В большой гостиной еле снял картину со стены. Он купил её во время их медового месяца. Ленси была в полном восторге от неё, от её ярких, напоенных солнечным светом красок, от очарования и простоты в передаче поля подсолнухов с оливковой рощей на заднем плане. С тех пор они купили довольно много самых разных произведений искусства. картины, скульптуры, посуду и всё за большие деньги. Или был совершенно равнодушен к ним. Пусть всё оно идёт в общую кучу, их совместно нажитое имущество, и пусть уже суд делит его, но только не эта картина. Он завернул картину, положил её на диван, прошёл по комнатам, прислушиваясь к звуку дождя, барабанящему по окнам. У него в голове неожиданно возник вопрос, а не едет ли Линси сейчас под дождём сюда, чтобы завершить сборы к ночному путешествию со своим любовником. Ну что ж, лови момент, пробормотал Эли. Завтра утром он первым делом позвонит своему адвокату, который занимается его разводом, и в самом прямом смысле спустит его с цепи. С этого момента Эли жаждал крови. Он вошёл в комнату, из которой со временем они собирались сделать роскошную библиотеку, и, потянувшись к выключателю, в трепещущем от света молнии увидел её. В течение нескольких секунд, да, глушительного удара грома, прозвучавшего в ответ на его чисто инстинктивный возглас, Линци, он как будто отключился. Рванувшись вперёд, Эйла ладонью ударил по выключателю. Она лежала на боку перед камином. Кровь, много крови, кровь на белом мраморе и на тёмном полу. Её глаза цвета горького шоколада, которые когда-то очаровывали его, теперь казались тусклым стеклом. Линци он опустился на колени рядом с ней, взял её руку, которая как будто тянулась к нему в надежде на помощь. Рука была холодна как лёд. Эли проснулся в Блавхаусе, с трудом выбираясь из ужаса почти еженочно повторявшегося сна. Мгновение он просто сидел на кровати, не понимая, где находится и что происходит. Он окинул комнату рассеянным взглядом. Осознание того, где он находится, постепенно возвращалось к нему. Сердце начало биться ровней. Блавхаус. Он приехал в Блавхаус. С момента смерти Линси прошёл почти год. Дом в Блэкбей наконец-то выставили на продажу. Тот кошмар остался в прошлом. Просто Эли временами чувствует его лёгкое прикосновение, и всё внутри у него сжимается от ужаса. Он запустил руку в волосы. Ему так хотелось забыться, снова уснуть, но он прекрасно понимал, что стоит сейчас закрыть глаза, и он опять окажется в маленькой библиотеке рядом с телом убитой жены. Однако у него не было ни малейших причин вставать с кровати. Ему показалось, что откуда-то доносится музыка, далёкая, едва различимая музыка. Что это чёрт возьми за музыка? За последние несколько месяцев в доме родителей он привык к разным звукам, на которые уже не обращал внимания: голосам, музыке, бормотанию телевизора. Но здесь, среди шума прибоя и ветра, музыка производила впечатление чего-то странного, чужого, постороннего. Неужели он включил радио или телевизор и забыл об этом? Да, в нынешнем его состоянии подобное было бы неудивительным. Ну, значит, всё-таки есть причина встать. Так как он пока ещё не занёс наверх остальные свои сумки, ему пришлось натянуть те джинсы, которые были на нём вчера. Затем схватил рубашку и на ходу надел её. Приближаясь к лестнице, Эли понял, что то, что он слышит, совсем не похоже на звуки радио. Проходя по главным комнатам, он без труда узнал голос Адели, но до него доносился и второй женский голос. Оба голоса составляли напряжённый, слаженный и громкий дуэт. Эли проследовал в ту сторону, откуда доносились голоса. Доносились они из кухни. Партнерша Адели по дуэту сунула руку в хозяйственную сумку и достала оттуда небольшую связку бананов и положила их в бамбуковую вазу, в которой уже лежали яблоки и груши. Происходящее не совсем укладывалось в главе Элли. Женщина на кухне пела громко и хорошо, хотя и без особого волшебства, присущего голосу Адели. Но все же превосходно. Внешне она напоминала фею. Высокую, тонкую и гибкую фею. Масса густых локонов орехового цвета тяжелой копной не спадала ей на плечи, и на спину поверх тёмно-синего свитера. У неё очень необычное лицо, подумала Эли. Поыскать более точное определение было сложно. Миндалевидный разрез глаз, тонко очерченный нос, острые скулы, крупные чувственные губы и родинка у левого уголка рта произвели на Эли впечатление существа из другого мира. Правда, не исключено, что это впечатление объяснялось его затуманенным сознанием и прочими сложными обстоятельствами. Пальцы женщины были унеза кольцами, В ушах позвякивали серьги. С шеи свисал кулон в виде лунного серпика. А на левом запястье были часы белого металла, по форме напоминающие крошечный бейсбольный мячик. Не переставая петь, незнакомка извлекла из сумки литровую бутыль молока и фунт масла и уже собиралась была отправить их в холодильник. И тут она увидела его. Она не вскрикнула, просто неловко отпрянула назад, чуть не выронив бутыль с молоком. «Элли?» Она поставила молоко на стол и схватилась унизанной кольцами рукой за сердце. Господи, ну и напугали же вы меня. С гортанным смехом незнакомка откинула назад копну вьющихся волос. Вы же должны были приехать только сегодня днём. Я не видела вашей машины. Правда, я подъехала с заднего входа, продолжала она, сделав жест в сторону двери, ведущей на главную террасу. Полагаю, вы оставили машину перед парадным входом. Всё правильно. Вы что, приехали ночью? Машина на дорогах, конечно, меньше, но ехать по скользкому шоссе «Что еще удовольствие? Ну, как бы то ни было, вы здесь. Хотите кофе?» Внешне она была похожа на долговязую фею, но смехом напоминала морскую богиню. И еще она принесла бананы. Или растерянно смотрел на нее. «Кто вы?» «Ой, извините, я думала, Эстер все вам рассказала. Меня зовут Эйбра Уолш. Эстер попросила подготовить дом к вашему приезду. Я привезла вам продукты. Кстати, как чувствует себя Эстер?» Я с ней не общалась дня 2, только несколько коротких электронных писем и текстовых сообщений на телефоне. Эй, Бруволш, повторила ли вы та женщина, которая нашла её? Да, верно. Она извлекла из сумки мешочек с кофейными зёрнами и засыпала их в кофемашину, которая была очень похожа на ту, что стояла у него в офисе. Жуткая история. Эстер не пришла на занятие йогой, а ведь она никогда их не пропускает. Я позвонила, но ваша бабушка не ответила. И тогда я отправилась сюда, чтобы узнать, что случилось. У меня был свой ключ. Я убираю в доме. Пока кофемашина шумно готовила порцию бодрящего напитка, я бра подставила под её кранник большую кружку и продолжила раскладывать покупки. Я всегда захожу в дом с заднего входа по привычке. Я позвала её, но тогда я начала беспокоиться, подумала, что возможно ей стало плохо. И я пошла к лестнице, чтобы подняться наверх, и тут я её увидела. Вначале было подумала, но смогла нащупать у неё пульс, и она на мгновение пришла в себя, когда я назвала её имя. Я вызвала скорую помощь, но боялась её переносить. Приехали они очень быстро, но мне тогда показалось, что прошло несколько часов. Я ибро вынула из холодильника коробочку со сливками и добавила их в кружку. На барной стойке или в уголке для завтрака? Что? Значит, на стойке. Она поставила кофе на стойку. Так вам будет удобнее сидеть и беседовать со мной. Элис смотрел на кофе, не прикасаясь к нему. Его собеседница улыбнулась. "Я ведь всё правильно сделала? Эстер говорила побольше сливок, но без сахара". "Да, да, спасибо, всё правильно". Словно лунатик, он проследовал к стойке и уселся на высокий табурет. "Она такая сильная, такая умная, такая самостоятельная. Ваша бабушка мой идеал. Когда пару лет назад я сюда переехала, она была первой, с кем я здесь по-настоящему подружилась". Спасительница Эстер говорила, не останавливаясь и не обращая ни малейшего внимания на то, слушает ли он. Иногда успокаивает просто звук чужого голоса. Наверно, у него был такой вид, будто он в самом деле нуждался в утешении. Эйбр вспомнила его давние фотографии, которые Эстер показывала ей. Лёгкая улыбка, свет в голубых, типично лендановских глазах, кристально-голубых с очень тёмным ободком вокруг радужки. Теперь же Эли производил впечатление человека Креню уставшего, мрачного и исхудавшего, она попробует это поправить, сделает всё, что от неё зависит. "Я ибра вынула из холодильника яйца, сыр и ветчину. Она очень вам благодарна за то, что вы согласились приехать. Ей не хотелось, чтобы Блавхаус пустовал. Она говорила, что вы пишете роман. Это правда?" "Я, хмм, знаете ли, я читала пару ваших рассказов. Мне они понравились". Она поставила сковороду на плиту и одновременно налила в стакан апельсинового сока. Насыпыла ягоды в тот шлак, а в тостер положила несколько ломтиков хлеба. В юности я писала очень плохие романтические стихи. Когда я попыталась положить их на музыку, получилось ещё хуже. Но я очень люблю читать. Испытываю искренний восторг по отношению ко всем, кто способен написать увлекательную и красивую историю. Я старой очень гордится вами. Эли поднял глаза на неё и встретился с ней взглядом. Зелёные, подумал он, словно море при лёгком тумане. И такие же неземные, как и всё остальное в ней. Может быть, она всего лишь призрачное видение, но тут на короткое мгновение её рука, тёплая и вполне реальная, коснулась его руки. Ваш кофе сейчас остынет. Да, наверное. Он взял кружку и сделал глоток и сразу же почувствовал себя немного лучше. Вы давно сюда не приезжали, продолжала Эйбра, вливая взбитые яйца на сковороду для омлета. Здесь, в деревне, есть неплохой ресторанчик и пиццерия. Я привезла достаточно продуктов, но если вам что-то понадобится, у нас тут есть супермаркет. Если же вам не захочется выходить из дому, просто позвоните мне. Ну а если будете прогуливаться и вам захочется к кому-нибудь зайти, то знаете, я живу в доме Смеющаяся чайка. Вы ничего о нём не слышали? Я, да, вы ведь работаете у моей бабушки. Раньше я убирала у неё раза два в неделю, иногда чаще, по мере надобности. Вообще-то, я помогаю по дому многим людям, когда у них возникает в этом необходимость. Кроме того, пять раз в неделю я провожу занятия по йоге в подвале здешней церкви и один раз в неделю у себя дома. Однажды я уговорила Эстеру попробовать йогу, и она на неё подсела. Кроме того, я делаю массаж. Эйбра бросила на него взгляд через плечо и лукаво улыбнулась. Но только лечебный. У меня есть и диплом. В общем, занимаюсь очень многим, потому что очень многое меня интересует. Она положила омлет на тарелку вместе со свежими фруктами и тостом, поставила тарелку перед ним, а рядом разложила столовые приборы и ярко-красную салфетку. Мне нужно идти, я уже и так опаздываю. Она сложила свои сумки в громадную хозяйственную сумку на колёсиках, надела тёмно-лиловое пальто, обмотала вокруг шеи полосатый шарф, натянула лиловую вязаную шапочку. Увидимся послезавтра около 9. Послезавтра? Да, я приду убираться. Если вам тем временем что-то понадобится, мои телефоны «Сотовый и домашний, вон там, на столе. Если будете прогуливаться, а я окажусь дома, заходите, не стесняйтесь». «Ну что ж, с возвращением Элли». Она проследовала к двери во внутренний дворик, на пороге обернулась и улыбнулась ему. «Не забудьте позавтракать», — напомнила она и вышла. Элли сел, тупо уставившись на дверь, затем перевел взгляд на тарелку. Поскольку никаких других дел у него не было, он взял вилку и начал есть.